Потанин Григорий Николаевич 1835-1920 Российский исследователь Центральной Азии и Сибири В 1863-1899 годах с перерывами совершил ряд экспедиций на озеро Зайсан, в горы Тарабагатай, в Монголию, в Туву, Северный Китай, Тибет, на Большой Хинган. Открыл совместно с Певцовым котловину Больших озер. Совместно с женой Потаниной 1843-1893 собрал ценные этнографические материалы. Отец Григория Потанина, Харунжи из сибирского казачьего войска за столкновение с начальством был посажен в тюрьму с разжалованием в рядовые. Мать умерла, и, не окажись рядом добрых людей, неизвестно, как бы сложилась жизнь у Григория, а он с детства мечтал путешествовать. Восемь лет прочитал Робинзона Круза. После окончания Омского кадетского корпуса, куда его определил бывший командир отца, полковник Элизен, Григорий Потанин, произведенный в офицеры, получил назначение в Семипалатинск, в казачий полк. Он постоянно находился в разъездах. Но для него это были не просто служебные поездки, а путешествия, во время которых он собирал гербарии, этнографический материал. Он выписывал записки географического общества, изучал ботанику по книгам, на которые тратил почти все скромное офицерское жалование. В 1853 году молодой казачий офицер отправляется из Семипалатинска в Копал. Оттуда Потанин прошел к реке Или, переправился через нее и достиг подножия Тяньшаня. Русский отряд расположился на стоянку среди абрикосовых и яблоневых рощ долины Иссык. Потанин осмотрел ближайший водопад и два высокогорных озера. Весной 1853 года отряд перешел на реку Алма-Ату, где Потанин принял участие в постройке первых зданий будущего города Верного, Затем был совершён поход на реку Чу. В конце 1853 года Григорий совершил поездку в Кольчжу, в пределы западного Китая. Там Потанин познакомился с видным ученым русским консулом Захаровым. Исследователь Китая указал молодому офицеру книги по истории изучения стран Центральной Азии. Впоследствии Потанин составил очерк пути из Копала в Кульджу. Возвратившись из Тяньшаня, он отправляется на Алтай, в станице Бийской линии, жизнь которых Потанин вскоре описал в своих первых очерках. К тому времени, когда случай свел его в Омске с Петром Петровичем семёновым возвращавшимся из экспедиции на Тяньшань, Потанин обладал довольно обширными познаниями в ботанике, чем немало удивил знаменитого ученого. Петр Петрович всегда помогал одаренным людям. Он убедил молодого казачьего офицера в необходимости учиться, пообещав при этом свою поддержку. Сославшись на болезнь, Потанин подал в отставку. Денег на дорогу в Петербург не было, в Барнауле удалось пристроиться к каравану, идущему золотом в Петербург. Взяли его, как бывшего офицера, в качестве охранника. В университет он поступил в 24 года, однако проучился лишь два первых курса. Начались студенческие волнения, университет закрыли, Потанин остался неудел. Выручил все тот же Семенов, рекомендовавший потанина в экспедицию Струве, собирающуюся в Южную Сибирь для астрономического определения географических координат российских пограничных пунктов. И Патанин отправился в долину Черного Иртыша на озеро Зайсан-Нор в Тарбатайские горы. В своей первой экспедиции он собирал гербарии, записывал киргизские песни, легенды, пословицы вернувшись из путешествия потанин жил в томске где занимал скромное место преподавателя естественной истории в гимназии вскоре он стал активным членом кружка сибирских патриотов за что был арестован три года он провел в омской тюрьме в ожидании приговора московского отделения сената омский суд приговорил его к пяти годам каторги. Почти через всю Сибирь отправился Потанин в далекую крепость свея в арестантские роты с каторжным отделением, где ему предстояло отбывать наказание. 8 лет вычеркнуто из жизни. Летом 1876 года из русского пограничного города Зайсана через монгольский Алтай в город Кабдо прошла экспедиция Русского географического общества под начальством Григория Николаевича Потанина. Спутниками его были топограф Петр Алексеевич Рафаилов и Александра Викторовна Потанина, этнограф и художник, сопровождавшая мужа во всех крупных экспедициях. Из Кабдо Потанин двинулся на юго-восток вдоль северных склонов Монгольского Алтая, открыв короткие хребты Батар-Хайрхан и Сутай-Ула. В июле, на тридцатый день пути, путешественники достигли стен монастыря Шара-Суме, расположенного на южном склоне Алтая и бывшего резиденцией воинственного жреца Цаганггегена обойти стороной этот монастырь было нельзя. Китайское селение, расположенное неподалеку от храма, казалось необитаемым. Маленькая русская экспедиция, всего из восьми человек, миновала селение и двинулась к мосту, перекинутому через ров, окружающий монастырь. Но на мост им не дали ступить, из монастыря вырвалась толпа, и, возбуждаемая монахами, принялась забрасывать чужеземцев комнями глины. В переговоры монахи вступать не пожелали, они требовали, чтобы русские убирались туда, откуда пришли. Когда Потанин захотел поближе рассмотреть кумирные монастыря, монахи набросились на всадников, начали стаскивать их с лошадей, избивать... Григорий Николаевич пытался увести за собой своих людей, но тут был настигнут, пленен, обезоружен и посажен в полутемную монастырскую келью. Через некоторое время пришел лама и сказал русским, что их будут судить за надругательство над святыней. К вечеру следующего дня путешественникам зачитали акт обвинения. Их обвиняли в светотатстве, в затеянной свалке с местными жителями. Иноземцам разрешали идти дальше лишь при условии, что двинутся они пикетной дорогой. В противном случае оружие русским не будет возвращено. Их направляли дорогой, где легко будет следить за каждым их шагом. К тому же эта дорога лежала в стороне от тех мест на Южном Алтае, ради которых они отправились в путь. Григорий Николаевич нашел проводника Киргиза и безоружный вышел на дорогу. В этой экспедиции Потанин пересек Джунгарскую Гоби и обнаружил, что она представляет собой степь с невысокими грядами, вытянутыми параллельно монгольскому Алтаю и обособленными от Тяньшаня. Дальше на юг Потанин и Рафаилов пошли открывать два параллельных хребта Мачин-Ула и Карлык-Так и точно нанесли эти самые восточные отроги Тяньшаня на карту. Перевалив их, они прошли в оазис Хами, двинулись затем на северо-северо-восток Снова пересекли в обратном направлении отроги Восточного Тяньшаня, Джунгарскую Гоби и Монгольский Алтай, восточнее прежнего пути, и окончательно установили самостоятельность горных систем Алтая и Тяньшаня. При этом они открыли несколько хребтов южных и северных отрогов Монгольского Алтая, Аджабагдо и ряд менее крупных. Перейдя через реку Джабхан, они поднялись по предгорьям Хангая к городу Улясутай. В результате троекратного пересечения монгольского Алтая экспедиция установила общие черты орографии хребта и большую его протяженность с северо-запада на юго-восток. Фактически Патанин положил начало научному открытию монгольского Алтая. Из Улесатуя путешественники пошли на северо-восток, перевалили хребет Хангай, пересекли бассейн Верхней Вселенги, Идер и Делгер-Мурен, уточнили его положение, впервые закартировали озеро Сангин-Далай-Нур и осенью 1876 года добрались до южного берега озера Хубсугул. Пройдя отсюда на запад, приблизительно по 50-й параллели, по гористой местности, в середине ноября они достигли горько-соленого озера Упсу-Нур. На этом пути они открыли хребет Хан-Хухэй и пески Барик-Дел, а также нанесли на карту хребет танну ну ола ныне выделяют западный и восточный танну ну ола У озера Экспедиция разделилась. Потани направился на юг, через котловину Больших озер, в Кобдо, а Рафаилов, продолжая маршрут по 50-й параллели, пересек и впервые исследовал короткие горные хребты между западной частью Монгольского Алтая и Тану Ала В Кобдо, одном из главных торговых центров Монголии, Они провели короткую зиму, приводили в порядок коллекции, наблюдали быт этого города, служившего перевалочным пунктом на пути торговых караванов, везущих из Пекина знаменитые на весь мир китайские шелка, фарфоровую посуду, табак, чай. Из России сюда приходили караваны с сахаром, изделиями из чугуна и железа, имевшими в Китае большой спрос – котлами, ведрами, ножами, ножницами, другими товарами. В городе никто постоянно не жил, приезжали на торговлю купцы и, сделав свои дела, уезжали. Отслужив недолгую службу, исчезали чиновники. Китайские гарнизоны приходили и уходили, оставляя место другим, изредка только на улице – можно было встретить женщин, а детей не было вовсе видно. Потанин наблюдает жизнь города и подробно описывает ее, отмечая обычаи китайцев, их праздники, жертвоприношения, на которые, как правило, европейцы не допускались.